Глава 43. Самое большое изменение коснулось ее волос. Ранее Линшью была обладательницей черных волос, но сейчас они приняли лавандовый оттенок, и вместо небольшого конского хвостика они превратились в потрясающий водопад, который достигал ее поясницы. Однако самым удивительным было то, что между волосками время от времени пролетали электрические разряды. Изменение претерпело ее тело. Хотя это и было не сильно заметно, но Лин Чао с первого взгляда определил, что ее рост явно увеличился по меньшей мере на 1 сантиметр. Йо Фэн также заметила странные изменения, что произошли с Лин Шию, поэтому удивленно воскликнула. «Как? Что с ее волосами?» Когда девочка услышала голос Черной Луны, она медленно открыла глаза. В этот момент Лин Шию почувствовала, что все ее тело было переполнено невероятной силой. Как только она сосредоточилась на этом ощущении, вокруг ее тела начали летать бесчисленные молнии. Раздался приглушенный свист и вспыхнув фиолетовым светом, Линшую исчезла и в следующее мгновение она уже появилась рядом с остальными членами своей группы. Так как она все еще не могла контролировать свою силу, девочка обрезалась в брата. Линчала среагировала достаточно быстро и, используя метод подавления силы, схватил её за талию и сделал несколько кругов вокруг своей оси, тем самым уменьшив её скорость и полностью остановив сестру. «Мои волосы!» Линь Ши Ю заметила свои развивающиеся лавандовые волосы и оживлённо спросила. «Что случилось?» Линь Чао дотронулся до волос сестры и почувствовал в своей руке лёгкое немение. Слабый разряд тока постоянно бомбардировал клетки его руки. Немного подумав, парень пришёл к выводу, что Линш Ю через редкую генетическую мутацию. После этой мутации особая способность Линш Ю прошла через качественное улучшение. Обычный эволюционист, хотя и обладает особой способностью, но его контроль над ней будет зависеть от количества его эволюции. Даже если появится еще один человек, который пройдет через перерождение, ему также потребуется много времени для адаптации, Контроль особой способности зависит от многих факторов, и только эволюционисты уровня S могли сказать, что их контроль над особой способностью достиг практически 100%. Также стоит учитывать и то, что уровень владения особой способностью зависит от строения тела. Если тело хорошо сочетается с особой способностью, то и контроль над ней будет намного лучше, и эволюционисту даже не нужно будет проходить через суровые тренировки. такие люди смогут управлять своей особой способностью так же просто, как и рыбе плавать в воде. Более того, стоит учитывать и то, что когда контроль над особой способностью достигнет верхнего предела, пользователь мог разгадать истинный секрет своей способности. Истинный секрет — это основа особой способности, и если разгадать его, то можно было бы получить над ней полный контроль. Однако достичь верхнего предела контроля над своей особой способностью было невероятно сложно. Линчало знал лишь три способа, которые могли помочь ему достичь этого уровня. Первый – улучшение посредством эволюции. Вторая эволюция губила знания Линчало о его особых способностях. Теперь он смог использовать царство бога, преломление света и различные типы света гаммаучи, ультрафиолетовые и так далее. В тот момент, когда он достигнет своего предела, то есть перейдет на уровень «С», Его контроль над особыми способностями достигнет верхнего уровня, и у него появится шанс разгадать истинный секрет. Второй способ – генетическая мутация, по типу той, через которую прошла Лин Ши Генетические мутации могли произойти лишь случайно. В прошлую жизни Лин Чао множество ученых ломали головы и проводили большое количество экспериментов, но они так и не смогли найти способ вызвать мутации. Были некоторые счастливчики, которые легли спать обычными эволюционистами, а проснувшись осознали, что прошли через генетическую мутацию. После этой генетической мутации, хотя Линшу Юй прошла лишь через две эволюции, но ее контроль над особой способностью достиг по крайней мере уровня А. Если она сделает еще один шаг, то ее особая способность молния достигнет верхнего предела, и у девушки появится шанс на раскрытие истинного секрета этого вопроса. В дополнение к этим двум методам был еще один – Камень происхождения. Камень происхождения невероятно редкая вещь, которую можно найти только в древних руинах. Цена одного такого камня равнялась половине стоимости одного предмета С-класса. Линчао рассказал своей сестре все, что знал о генетической мутации, после чего перевел взгляд на Ефен. «Разберись с падальщиками, что остались в здании». Черная луна кивнула и, не задавая больше никаких вопросов, достала свой меч и направилась к зданию. Фонсианью пристально посмотрела на Линчао и тяжело вздохнула. «Я могла бы захватить их всех. Убить этих падальщиков будет пустой тратой ресурсов. Почему бы тебе не отдать их мне?» Линчао бросил на девушку холодный взгляд, который явно не предрекал ничего хорошего. Однако до того, как он успел хоть что-то сказать, Фонсианью покачала головой. «Это была шутка, не стоит принимать это всерьез». Ленчао полностью проигнорировал ее слова и сосредоточил все свое внимание на Черной Луне, которая находилась в здании. ГБС девушки достиг только 13 единиц, и она была не намного сильнее тех падальщиков, которые скрывались в этом здании. Более того, все они были особыми падальщиками, поэтому для нее эта битва будет серьезным испытанием. Как только Ефен вошла через ворота, На неё набросилась дюжина падальщиков, которые сидели в засаде. Живые мертвецы, у которых было оружие, сразу же открыли огонь. Однако оказалось, что Чёрная Луна ожидала нечто подобное. Её кожа быстро покрылась чёрными линиями. Особая способность девушки вдвое усилила её телосложение, и она словно призрак пронеслась через этих падальщиков. Вспыхнуло серебряное сияние, и ФН появилась за спинами живых мертвецов. Его усы развивались на ветру, а глаза горели холодным светом. В следующее мгновение трое падальщиков были обезглавлены, и их трупы с характерным звуком упали на землю. 26 единиц ГБС было практически столько же, сколько и у Лин Чао, когда он добрался до базового города Яньхуан. Хотя Ифан и не могла постоянно поддерживать такое состояние, но даже этого было более чем достаточно, чтобы разобраться с этой группой падальщиков. Внезапно один из живых мертвецов открыл рот и выплюнул красный огненный шар. Черная луна резко обернулась и, взмахнув большим ножом, разрезала шар и молниеносно атаковала падальщика. Спустя несколько секунд на теле падальщика начал появляться длинный разрез, и он распался на две ровные части. В это же время остальные падальщики также активировали особые способности. В воздухе появилось множество редких способностей. Огонь, лёд, яд и так далее. Также здесь были живые мертвецы, которые использовали особые способности, относившиеся к боевой системе. Усиление, укрепление и так далее. «Ха!» – закричала Ефен и, сделав шаг назад, споткнулась. Ленчало резко нахмурился. Он не ожидал, что среди всех этих падальщиков будет тот, кто обладает особой способностью ментальной системы. Всего мгновение назад Чёрная Луна была атакована психической атакой, Ее разум был серьезно поврежден, хотя замешательство девушки продлилось совсем недолго. Но вокруг нее было много падальщиков, которые сразу же начали атаковать ее. Огненные шары, ледяные сосульки и облака желтого газа сразу же полетели в ее сторону. Линш Ю сделала шаг вперед и сказала, «Позволь помочь ей». В следующем мгновение ее овандовые волосы начали развиваться, а вокруг ее тела потрескивали молнии. Более того... Молнии даже начали исходить из ее пальцев. Девочка исчезла, и в следующее мгновение она уже появилась за спиной Ефен. Подняв руку, она образовала вокруг тела девушки барьер из молний, который легко сдержал огненные шары, ледяные сосульки и другие уже добравшиеся до нее атаки. «Омри!» Линш Ю распространило по всему своему телу огромное количество молний, и ее глаза начали светиться фиолетовым светом. После всех этих изменений, она подняла руку и указала на падальщиков. Тело Линши было похоже на фиолетовый шар, который извергал огромное количество ударов молнии, целью которых были падальщики. В следующее мгновение, все эти живые мертвецы были покрыты толстыми дугами молнии. После того, как все это закончилось, группа падальщиков была мертва. Их тела полностью обгорели. Головы этих живых мертвецов все еще были в порядке, но после удара молнии их мозг был полностью уничтожен. Ефен быстро пришла в себя и, увидев все произошедшее, удивленно вздохнула, а в ее взгляде отражался неподдельный шок. В отличие от неё Линчао был совершенно спокоен, хотя ГБС и Ленчао и был всего 15 единиц и практически ничем не отличался от ГБС всех этих падальщиков. но ее тело содержало в себе невероятное количество громной молнии, поэтому такой огромный всплеск был в пределе его ожиданий. леншуюю посмотрела на черную луну и ухмыльнувшись хлопнула в ладоши в здании еще немного больше десяти падальщиков, поэтому давай посмотрим кто из нас убьет больше и фэн натянуто улыбнулась и покрепче сжав рукоять древнего ножа бросилась в здание. Спустя лишь мгновение издания донеслись звуки битвы, стрельба, яростные крики. По прошествии нескольких минут издания вышли девушки, и черная луна протянула Линчал мешочек с двадцатью кристаллами жизненной энергии. «Это все, что мы получили», — сказала девушка. Линчал покачал головой и ответил, «Мне это не нужно, поэтому можешь просто съесть их сама». И Фан не стала спорить. и приступила к поглощению. Ленчал похлопал золотистого ретривера по голове, и уже собирался повести группу дальше, но... Внезапно он что-то услышал.